«Спасибо, Венус. Спасибо. Спасибо, Венус. Послушайте, однако, Венус, если придется подкупать Вега, то это обойдется не дешевле, чем подкупать вас обоих. Вместо того, чтобы взять половину, уговор был, кажется, делить пополам, всю прибыль поровну». Уговор был пополам, сэр. А вместо того он теперь заберет все. Мне придется платить столько же, если не больше. Вы же сами говорите, что совести у него нет, что он сущий грабитель. Таков он и есть. Не думаете ли вы, Венус... «Не кажется ли вам, что вы могли бы прикинуться, будь то участвуете в деле, пока век не будет подкуплен, а потом вы успокоили бы свою совесть, вернув мне то, что взяли для виду?» «Нет, сэр, не кажется». «Даже чтобы искупить свою вину?» «Нет, сэр. Мне кажется, по зрелом размышлении, для того, чтобы оправдаться, всего лучше будет опять заняться делом». «Когда вы говорите «делом», это значит...» «Это значит правое дело». Мне кажется, что право на моей стороне, если оно вообще есть. У меня больше прав на деньги старика, чем у казны. Что он видел от казны, кроме налогов? А мы с женой были для него решительно всем. А чем же я буду жить, если мне придется... покупать разных молочников на свои гроши. И как за это взяться? Когда нужно приготовить деньги? Когда предложить их? Вы же мне не сказали, когда он собирается на меня наброситься. Нападение было отложено до тех пор, пока из приюта не будет вывезен весь мусор. — И неужели не может быть никаких сомнений в подлинности проклятого завещания? — Решительно никаких. — где же оно находится теперь? — Оно у меня, сэр. — Неужели? А, ну, а за хорошую цену, Венус, не бросите ли вы эту бумагу? — Нет, сэр, не брошу! — И не передадите ее мне? — Это было бы то же самое! — Нет, сэр!